Глава двенадцатая. Процессы исполнения проекта. После того как проект спланирован, пришло время браться за работу. Но так происходит в идеальном мире. В реальности работы проекта начинаются тогда, когда планирование еще в самом разгаре. В этом есть определенный риск. Итоговый план может оказаться иным, нежели мы представляли. а часть работ будет выполнена зря. Мы осознанно идем на этот риск, запараллеливая планирование проекта и работу над ним, чтобы быстрее завершить проект. Итак, что должен делать руководитель на этапе исполнения? Управление интеграцией проекта. Управляя интеграцией проекта, руководитель должен идентифицировать, объединить и связать вместе все процессы, необходимые для управления проектом. Задачи, которые нужно решить, выглядят следующим образом: нахождение компромиссов между конкурирующими требованиями и целями заинтересованных сторон, принятие решения о том, где концентрировать усилия команды в определенный момент времени. построение удобных процессов и их адаптация под команду проекта и заинтересованные стороны, анализ потенциальных проблем и выработка способов их решения до того, как эти проблемы станут критическими, координация работы проекта в целом. Нужно убедиться, что все части проекта синхронизированы и согласованы. К работам по интеграции проекта относят разработку устава проекта и плана управления проектом, ИСР, стоимость, расписание, коммуникации и так далее; управление знаниями проекта, сбор и структуризация всей информации; управление изменениями, руководство работами и мониторинг их исполнения; закрытие проекта или его фазы; управление ресурсами проекта. Под ресурсами понимается команда проекта. Мы не любим называть команду и людей ресурсом, но так уж нам диктует методология. И материальные ресурсы: оборудование, материалы и прочее. В ИТ-проектах главный и часто единственный ресурс это команда. Нужно определить, какая команда нам нужна, собрать ее и управлять ею. Управление коммуникациями проекта. Главная задача управления коммуникациями в проекте – это построить эффективное общение и обмен информацией между заинтересованными сторонами. Они могут иметь разные взгляды, мотивацию и уровень знаний, а также культурные различия. Нужно понять, кому какая и в каком объеме нужна информация и настроить соответствующие каналы обмена ею. Управление качеством проекта. Необходимо спланировать качество исполнения работ в проекте и определить, какие действия будут направлены на достижение этого качества. Далее нужно выполнить эти действия и контролировать достижение целевых показателей. Управление закупками проекта. Если для проекта требуется купить какой-либо внешний продукт или услугу. Ту руководитель отвечает за то, чтобы спланировать такую закупку, произвести ее и проконтролировать исполнение обязательств продавцом. В АИТ обычно закупками занимается отдельное подразделение, так что руководитель проекта редко делает закупки сам. Выводы: исполнение проекта является самой интересной и сложной частью работы менеджера. Управление интеграцией проекта нельзя делегировать. Ответственность за проект в целом лежит только на вас. Нужно видеть общую картину, аккуратно собирать все части мозаики вместе и объединять результаты работ. Еще необходимо интегрировать все процессы на проекте. Большинство процессов являются итеративными, то есть повторяющимися. Например, выявление нового риска может повлиять не только на содержание работ, стоимость и расписание проекта. но и на состав команды, который будет необходим, понадобится повторить этап планирования и внести соответствующие корректировки. И так снова и снова с каждой новой вводной, которая может сильно поменять один из базовых планов. Руководитель проекта в первую очередь выступает в роли лидера. Работа с командой, ее создание и развитие – основа успеха любого проекта. Тема эта очень большая и интересная, и мы посвятили ей отдельную главу. Кроме того, важными являются темы качества и построения коммуникаций, поэтому им мы также посвятили отдельные главы. Во время исполнения проекта руководителю нужно отслеживать и держать под контролем все происходящие процессы, поэтому в следующей главе мы рассмотрим вопросы мониторинга и контроля проекта.